Посвящение автора Спасибо моему любимому писателю Зотову за дружескую поддержку при написании этого цикла. Пролог разламывалась голова, под закрытыми веками вспыхивали крошечные красные взрывы, каждый раз пронзая глазные яблоки острой болью. Все тело будто побывало в мясорубке, ныло каждой клеточкой, кажется, даже волосы. Кости ломило, выкручивало, как у старика, на плохую погоду. Во рту было сухо, ощущался противный привкус. Дышалось тяжело, с хрипом. В общем, Дан чувствовал себя так, словно собирался помирать. Он осторожно приоткрыл правый глаз и тут же со стоном зажмурил. Даже тусклый полумрак комнаты усиливал головную боль. Но сознание включилось, перерабатывая полученные крохи информации — Тяжелые шторы с ламбрекенами, не пропускающие дневной свет. Возле окна — монументальный письменный стул, заваленный всякой всячиной. Кажется, там была груда бумаг, чернильница, банки, пробирки в штативе и несколько курительных трубок. Больше Дан ничего не успел заметить. тогда да, еще книжные полки и этажерка в углу, тоже изрядно захламленная, а рядом на комоде лежала скрипка, пошарив вокруг руками, Он понял, что сидит в глубоком кресле. Видимо, долго в нем проспал, потому и тело затекло. Колени укрывал мягкий шерстяной плед. Память медленно ворочалась, мысли цеплялись друг за друга. То проворачивались на месте, то замирали, как несмазанные шестеренки старого механизма. Итак, что произошло? Он, капитан ФСБ, Даниил Платонов, хотя в этом Дан не сомневался участвовал в захвате офиса крупного бизнесмена и столь же матерого преступника Вадима Сенкевича. Настя, девушка Дана, тоже была там, работала под прикрытием и, конечно же, не покинула место операции. Дан загнал дельца в угол, тогда случилось что-то странное. Вспоминалось чернильное пятно, затянувшее и преступного бизнесмена, и их с Настей. Потом оказалось, что этот клоун — Создал пространственно-временной портал, который выкинул всех в Равенсбурге XV века. Ушел от преследования, называется. Эта самая мистическая дыра перенесла их сознание в другие тела. Там были инквизиторы, ведьмы, демоны, вервольфы, костры, невинно убиенные девы, чокнутые монахи, людоеды, монстры, призраки, загадочные храмы, толпы фанатиков и вельзевул как апофеоз всего безумия, полный набор из фэнтези-романа. Дан, Настя и Сенкевич чудом избежали гибели. Потом чертов олигарх снова построил портал, клятвенно обещая вернуть их домой в родной 21 век, но то ли промахнулся, то ли нарочно так устроил. Они оказались в 2300 году. На этот раз Дан попал в тело капитана космического пиратского корабля Айрона Блада по кличке Акула. Настя в тело охотницы за головами Жасмин Ламер, а Сенкевич заделался для разнообразия хорошим парнем, адмиралом звездной эскадры Гарри Грантом. Будущее казалось сахарным: преследования, погони, космические бои, невыполнимая миссия на опасной планете Гамма-32, заражение космическим паразитам. Когда казалось, спасения уже нет, им все же удалось вывернуться — Но зато не лишились надежды вернуться домой. У Сенкевича не было времени сделать расчеты для построения портала. Дальше была средневековая Япония. Данс одрогнулся, вспоминая о ней. Странные обычаи, странные люди, не менее странная нечисть, размытая грань между добром и злом — все это изрядно осложняло жизнь. Там они втроем воевали с самим Сёгуном Токугава, который в итоге оказался могущественным демоном Нуя, явившимся прямо из глубин японского ада, Дзигоку, чтобы поработить людей, превратив их в скотину, источник мяса для нечисти. Ярко представилась картина битвы с уродливой сущностью. Он, Дан, окровавленный, слепой, ронен с мечом из звездной пыли, благодаря которому и удалось справиться с демонами, голая Настя Китсуне, с лисими ушами и пушистым хвостом, смело дерущаяся со снежной девой, Сенкевич в облике сурового молодого самурая, сосредоточенно колдующий над порталом. Фиолетовая клякса в пространстве, за который так хотелось надеяться, был Дум. В тот раз снова все пошло не так. Появился Миямото Мусаси, который оказался вовсе не великим мечником, то есть не только мечником. И вот Дан здесь. Где именно? Прошлое вспомнилось, но настоящее, ту реальность, в которой он пребывал сейчас, пока окутывал туман. Одно было понятно сразу. Дан опять оказался не в своем времени. Хотя на такое счастье он уже и не надеялся. Что-то не получалось пространственно-временным порталом. И он подозревал, что синкевич знает об этом больше, чем говорит. Итак, опять не дома. Это плохо. Но в достаточно цивилизованной эпохе, это хорошо. Интересно, кто он теперь и где Настя? Впрочем, где бы она ни была, ее легко будет отыскать с помощью дедукции. Сквозь веки проник яркий свет, вызвав новый приступ мигрени. Дан застонал, закрывая глаза ладонью. Тут же в комнату ворвался поток прохладного свежего ветра, разгоняя застоявшийся, пропахший табачным дымом воздух. Кто-то прошагал к креслу, остановился над ним и произнес мягким укором. «Вы губите себя. Может быть, вам стоит воздержаться хотя бы от морфина, Шарлок?»